Глава вторая. Академия Грейсхарт, Лондон, 10:45 утра. Спокойно, спокойно. Класс затихает, р а з д а е т с я еще п а р а возбужденных голосов. Осталось 15 минут. Если не закончили обеденную перемену, проведете со мной. Будете разбирать мою коллекцию марок. Одиннадцатиклассники застонали. лучи осеннего солнца падали сквозь окна, а я наблюдал, как студенты пишут, склонив головы над тетрадками. Все, кроме одного, Дуэйна, чего и стоило ожидать. В классе он в лучшем случае просто смотрел в окно, иногда, если повезет, мог ответить на вопрос, а в худшем случае о нем гудела вся школа и порой даже полиция. Дуэйн сидел на задней партии в углу, боком к п а р т е о т к и н у в голову на стену, бороздя взглядом мир за окном. Пора собираться. Они зашуршали сумками, складывая в них учебники. Раздался п и к а ю щ и й звонок. Особо шустро е попытались проскочить через дверь, но я закричал: "Звонок не для вас, он для учителя, чтобы остановить их". И прибавил: "Свободное". Школьники высыпали из кабинета радостные и счастливые. Дуэйн плелся позади последним. До встречи, Дуэйн. Он кивнул. Не мне, но хотя бы кивнул. Я вытащил телефон из кармана куртки, перекинутой через спинку стула, и написал Сандре. Эй, рабочая ж ё н у ш к а где ты? Я занят на футбольном поле. Даже не поела сегодня, ответила Сандра. Это ты так приглашаешь меня пообедать? Мой рабочий муженёк уже знал бы ответ на этот вопрос. Сэндвич с тунцом? Серьезно? Это все, что ты принёс мне? – спросила она, когда мы встретились на площадке у школы. С тунцом и сладкой кукурузы вообще-то, – ответил я в шуме р е з в я щ е й с я детворы, и прибавил: с майонезом. Она выхватила сэндвич у меня из рук. Ничего, с какими-то специями. в Спомни, где мы, какие тут специи. э м По идее, ты должен готовить и приносить мне еду. Она выставила ладонь, как будто спрашивая, почему это я не сделал этого сегодня, да и вообще когда-либо. Ну, как трудолюбивый рабочий муж, добавила она. Пусть твой парень этим занимается. Да неужели? фыркнула она. К тому же, думаю, ты все неправильно поняла. Я растянул губы в тонкой улыбке. Что-то не выходит у нас ничего с рабочим браком. Надо бы с тобой развестись, отсудить половину денег. Ничего, ш е н ь к и тебе не достанется. Я на миле, деточка. Добрый день, сэр. Наш разговор прервал чей-то бодрый голос. Он приближался к нам сзади. Я знал, кому он принадлежит. Мы оба знали и оба цепенели от него. Спорим, она велит нам отодвинуться друг от друга, шепнула Сандра. Добрый день, миссис с а н д е р м э й е р ответили мы хором. Мой бас и ее тенор прозвучали в гармонии. Миссис с а н д е р м э й е р была завучем. Она деловито носилась по школе в деловом костюме, деловито забравшись по грязной карьерной лестнице и зубами вырвав себе это положение. В дни б е з р а с к о д а она всегда приходила в футболке Who Run the World Girls и при любой возможности напоминала всем, что ее муж цитата сидит дома и смотрит за детьми. Who Run the World Girls переводится как Кто в мире главный девушки цитата из песни б ь о н с е Run the World в скобках Girls 2011 года. Ну и как вам вид? – спросила миссис с а н д е р м э й р хотя уже знала ответ. Она всегда задавала только те вопросы, на которые знала ответ. Нравится, ответила Сандра, и не зная, что еще сказать, покивала, чтобы заполнить пустоту. Я тоже кивнул. Прекрасно, взвизгнула миссис с а н д е р м э й е р Она всегда визжала, выражая удовлетворение. Затем наклонилась ближе и сказала. Вы не будете против разойтись по разным сторонам площадки, чтобы дети вас видели? Спасибо. Конечно, ответила Сандра и, удаляясь на другую сторону площадки, бросила на меня взгляд, явно означающий: ну что я говорила. Прозвенел звонок. Нам надо сосредоточиться на наших целях. Мы работаем, чтобы менять жизни этих молодых ребят, чтобы они обрели жизненные навыки, с которыми смогут взять под контроль свое будущее, – вещала миссис с а н д е р м э й е р с подиума на планерке после уроков. Ее голос растворялся в окружающем шуме, а я вертел головой по сторонам и смотрел, как все энергично кивают и что-то записывают. У нашей школы есть потенциал стать лучшей в бору, даже в целом городе. Мы на пути становления выдающимся учебным заведением. Ваша преданность и упорство помогут нам достичь этого. Она была прямо как министр, смесь учителя, священника и политика. Но меня совсем не убеждала. Я сидел, г а д а вдруг другие находят в ее словах то, чего не слышу я, чего не слышал уже тысячу раз до этого. И все равно я надеялся, что поступаю правильно, делаю большое дело, хотя оно казалось таким все меньше и меньше. Рядом сидел мистер Барнс в рубашке с расстегнутым воротом и ослабленном галстуке, наклонившись вперед, будто его тянуло туда непреодолимой силой. Мистер Барнс, я всегда называл его мистером Барнсом и никогда по имени. Есть четкая граница между коллегой и приятелем, и никто не знает, когда, где и как она стирается. Я предпочитал держать ее в ясном, видимом состоянии, так что если граница вдруг начинала выцветать и размываться, тут же проводил ее заново. Мистер Барнс. На мое обращение он неизменно отвечал: «Это я, а еще моя родина». То же самое он повторял ученикам. Тем не менее я ему симпатизировал, ну, вроде того, восхищался его п р я м о т о й умением оставаться собой, даже несмотря на то, как поразительно тупо это может быть. После собрания я вернулся в класс, уставился на проплывающие низко в небе тучи. Из треснутого неба пролился легкий дождь, оставляя дорожки на оконном стекле. Лондон должно быть единственный в мире город, где все времена года можно застать за день. Очень удручающее. Ветер дул на ветви то справа, то слева, размахивая ими из стороны в сторону, словно в приветствии невидимому богу. Я включил классическую музыку под это настроение и стал дальше проставлять оценки. Вдруг на мои плечи легли чьи-то руки, и я опешил. Но тут с меня спало напряжение, о котором я и не знал. А, это ты. Уже полседьмого, а ты все здесь. Не видел, как я вошла? – спросила Сандра. Нет. Ты как будто был в своем собственном мире. Что слушаешь? Она сняла с меня наушники и надела себе. Ее лицо тут же сморщилось, изобразив замешательство. Фредерик Шопен. Ты такой чудак. А нельзя слушать нормальную музыку, как нормальные люди? Шопен п р е л ю д и я в мибемоль, Опус двадцать восемь, номер двадцать — это нормальная музыка. Это круто? М -м да. А ты еще долго здесь? Нет, готов идти в любой момент. В школе было тихо, мирно и спокойно. Она как будто задремала и теперь видела мирные сны о будущем, лежа на боку, сложив ладони под щеку. И поджав к себе колени. Вестибюле в на р е с е п ш е н е стояли за всегда-то и пабов учителя, кто с религиозным рвением пил в местном заведении лишь для того, чтобы целый день потом жаловаться на похмелье. По крайней мере, это давало им хоть какой-то повод для разговора в неловкой обстановке рабочей кухни за ожиданием протяжного гудка микроволновки. Камерон Физрук, который постоянно носил шорты, даже на собеседовании в них пришел. Первым заметил нас, когда мы вошли в корпус подготовишек. Я взглянул на Сандру, она едва сдерживала немой крик. Мы подошли к нему с диким желанием съежиться и исчезнуть. Куда это вы двое направляетесь? – спросил Кэмерон с намеком. Вечно он намекал на что-то неприличное. Домой, ответил я. Кэмерон многозначительно поднял брови. Я иду к себе домой, добавил я, отметая двусмысленность. Ладно, увидимся. Он так раздражает, сказала мне н а у х о Сандра, когда мы отошли. Закатное солнце принесло пронизывающий до костей ветер. Фонарные столбы тянулись вверх, словно огромные п о н и к ш и е цветы. Их тусклые лампы едва освещали дорогу перед нами. В совместном молчании мы шли через небольшой парк с пожухлой травой. красно-кирпичными арками и железными скамейками, где бездомные, одиночки и просто гуляющие собирались и опрокидывали содержимое пивных банок в недра своих тел. Мы шли вдоль аллеи, мимо призрачных фигур в капюшонах и многоэтажных кварталов, в ловушках которых гибли тысячи мечт, мимо тюремных решеток окон, мимо паба и курильщиков, смотрящих с вызовом, осмелишь т ли зайти. Мимо забегаловки, у забегаловки, через дорогу от забегаловки, мимо хипстерского кафе с блюдами из авокадо и пряной тыквы, мимо фанатика с Библией на углу, жаждущего спасти души прохожих, мимо автобусной остановки, где уставшие тела сидели в ожидании, когда их боги заберут их домой, и где стоял мужчина, который каждый день между пятнадцатью тридцатью и девятнадцатью тридцатью Кричал удачи вам, удачи вам. Все мы в то же время никому. Мимо светофоров на перекрестках, где машины почти всегда проезжали на красный, к глотке станции метро, которая тихо шептала колыбельную или песню, завяна с домой. Вот и вечер пятницы. Что будешь делать, тусить в городе? спросила Сандра. Посмотрела на меня. Глаза ее округлились. А з р а ч к и расширились, словно навстречу яркому свету. Я иду домой, ответил я, понимая, что ей хотелось услышать совсем не это. Ясно? Тогда хороших выходных, произнесла она с д о с а д о й уходя в себя. Воздух наполнился густым напряжением, словно дымом от лесного пожара. Я обнял ее и ушел.